Нация без государства. Однако эта достаточно обласканная на поздней стадии существования Советского Союза Украина так и не смогла создать собственное государство и никогда не стала национальным государством. Именно эта страна в панике вызванной ликвидацией СССР самой России решила стать независимой на референдуме 1991 года. Напомним, что для возникновения национального государства необходима общая культура и, чаще всего, общий язык. Недостаточно ни существования крестьянства, ни рабочего класса, также нужны средние классы, сосредоточенные в городах. Городская система жизнеобеспечения и населяющие ее средние классы составляют человеческую основу государства, его физиологическую конструкцию. Государство не может быть просто концепцией, идеей или даже организационной структурой. Оно, безусловно, необходимо, но оно также воплощается в группе реальных индивидов, наделенных навыками, наиболее организованные из которых проживают в городах и составляют ту часть среднего класса, какой движет определенная степень общественного сознания. Однако в Украине, которая была недостаточно урбанизирована до советской индустриализации, не хватало среднего класса. Период с 1991 по 2014 год стране не удалось найти своей точки равновесия, даже несмотря на то, что психологический кризис, вызванный выходом из коммунизма, выглядел там менее жестким, чем в России, о чем свидетельствуют показатели продолжительности жизни самоубийств, убийств или спровоцированных алкоголизмом смертей. Например, показатель по убийствам вырос в период с 1990 по 1996 год только с 7 до 15 на 100 тысяч жителей, в то время как в России он вырос с 1990 по 1995 год с 14 до 34. У Украины ситуация в конце коммунистической эпохи была чуть более удовлетворительной, чем в России, независимо от выбранного показателя, указывающего на уровень развития. Значительно более жесткая, нежели в Центральной Европе, украинская культура была на момент распада Советского Союза значительно менее жесткой, чем российская. Однако это отличие нельзя отнести к нуклеарной семье, поскольку Беларусь, лучший пример общинной семьи в Европе, была еще менее жесткой, чем Украина. Когда начался кризис выхода из коммунизма, уровень убийств в Украине был в 2,5 раза ниже, чем в России но в Беларуси в три раза ниже. Региональное разнообразие показателей по убийствам в России позволяет предположить, что здесь играет роль национальная неоднородность. В масштабах бывшей царской России Беларусь и Украина были просто провинциями, простыми территориями, и это несмотря на различия между «Украиноязычными» и «Русскоязычными». На Украине, регионе, по сути, более однородном в культурном отношении, чем нынешняя многонациональная Россия, где сами русские составляют лишь 80% населения. Так почему же либеральная демократия не формировалась в Украине, которая была более спокойной и продвинутой, чем Россия, и где присутствовали благоприятные для этого семейные традиции? Я не буду здесь пытаться сформулировать общую теорию возникновения государства по типу семьи и ограничусь констатацией того, что ни в Украине, ни где-либо еще нуклеарная семейная основа, если она действительно способствует плюрализму, не помогает сама по себе возникновению государства. Не говоря уже о либеральном и демократическом государстве. Вызревание государства – длительный и сложный процесс. Я склонен думать, что ни одно государство не может родиться либеральным и демократическим, а авторитарная фаза, будь то монархия или тирания, всегда предшествует фазе захвата власти народом. Так обстояли дела в Афинах, Англии и Франции. Как могла Украина превратиться с 1991 по 2014 год при слабых и незрелых средних классах, русскоговорящих в самых продвинутых своих слоях, в отсутствие государственных традиций в украинскую либеральную демократию? Индивидуалистический темперамент, характерный для нуклеарной семьи, вряд ли мог бы в подобных условиях породить нечто иное, кроме анархии. Так и произошло. В 1990 -м, 2014 -м годах здесь проводились выборы. Наблюдался беспрецедентный плюрализм, который не имел аналога в России, но государственная структура оставалась слабой. В тот же период Россия пережила весьма жестокую фазу хаоса, за которой последовало возрождение авторитарного государства. Население сплотилось вокруг путинского режима. На Украине такого не наблюдалось, как и осталось незамеченным наведение порядка. В то время как в 2003 году Путин расправлялся с олигархами, на Украине ничего подобного не происходило. По словам Андерса Ослунда, автора официально работающего над распространением западного влияния на Украину, ни в одной другой стране постсоветского пространства олигархи не имели такого общественного и политического веса. Контроль над торговлей газом, я добавлю промышленными предприятиями Восточной Украины, был основой их власти. Они не только участвовали в общей коррупции политической системы, но и помогали поддерживать ее плюрализм. Ослунд рассказывает, как олигархи, владеющие телеканалами, осудили, как манию величия, поведение президента Виктора Федоровича Януковича, чье бегство в 2014 году было спровоцировано Майданом. Он, может, страдал манией величия, был мздоимцем и мздодавцем, но все же был законно избран четырьмя годами ранее. Предрасположенность украинского населения к плюрализму была результатом, с одной стороны, индивидуалистического темперамента, воспитанного нуклеарной семьей, а с другой, как мы только что убедились, деятельности неконтролируемых олигархов. Но она также неизбежно вытекала из этноязыковой им двойственности страны существовали бок о бок украины-язычная украина и русскоязычная украина решившая тем или иным способом сохранить связи с россией существование этих двух украин проявляется с почти пугающей очевидностью на карте выборов 2010 года на ней явно выделяется западная и центральная украина проголосовавшая за петра алексеевича порошенко и южная и восточная украина проголосовавшая за виктора федоровича януковича Разрывы существенные. В Донецкой, Луганской и Крымской областях за Януковича проголосовали 90,44%, 88,96% и 78,24% соответственно. В то время как во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях его результат составил всего 8,6%, 7,92% и 7,2%. Если Запад язычен, а восток русскоязычен, то важно помнить, что разграничение по языковому признаку не всегда действенное. Оценочные измерения, позволяющие определить процент русскоязычных, украиноязычных и людей, говорящих на жаргонах, смешивающих эти два языка, например, суржик, сегодня перестали быть надежными из-за идеологической предвзятости. Данная электоральная карта гораздо достовернее позволяет с первого взгляда отделить Украину, скорее русофильскую, от Украины просто украинской. Ознакомиться с картой можно в PDF-приложении. Вернемся к анархическому состоянию страны. Чтобы объяснить его, мы указывали на нуклеарную семью, олигархов и этнолингвистическую двойственность. Ни один из этих факторов сам по себе не работает. Франция со своей нуклеарной семьей в центральной части страны стала образцом национального государства. Россия сумела подчинить себе олигархов. Существует национальное государство с гораздо более выраженным этнолингвистическим разнообразием, чем Украина. Следует добавить, что на момент падения коммунизма Украина была одной из республик Советского Союза, где местными лидерами коммунистической партии были младшие бюрократы, не сумевшие дотянуться до Москвы. Короче говоря, провинциальные неудачники советской системы. Этот последний элемент делает понятнее тот факт, что эта региональная элита с трудом адаптировалась к либеральной мутации, зародившейся в Москве и Санкт-Петербурге. Но нам также необходимо выйти за рамки этого конъюнктурного явления, чтобы понять слабость зарождающегося украинского государства. Фундаментальной причиной его неудачи, как мне кажется, была общая слабость прослойки городских средних классов. Они были немногочисленны на оставшемся аграрном западе страны. Запад – самый националистический регион Украины, население которого присоединили к Советскому Союзу только в 1945 году, Часто у неадского вероисповедания, православные, присоединившиеся к католической церкви в самом конце XVI века. Запад априори был наиболее склонен отстаивать проект украинского национального государства, но его средние классы были слабыми. На урбанизированном востоке страны средние классы были более многочисленны, но они, по понятным причинам, являлись русофильскими, чтобы активно думать и действовать от имени украинского национального государства. На Востоке, однако, конечный результат оказался весьма неожиданным и простым. Восточные средние классы эмигрировали в Россию.